Глава 110. Демоны внутри и снаружи. Он стоял перед огромной кучей золота. Вокруг ничего не было видно. Сплошная тьма. А сверху на всю эту гору падал чистый свет, в котором монеты переливались всеми своими гранями, возбуждая желание поскорее их собрать. Трогая золото, он ощущал его вес, форму и оттиск печати страны империи как на лицевой, так и на обратной сторонах. Оно было настоящим. Его разум сотрясало, и он дрожащими руками начал закидывать все в инвентарь, боясь, что оно может исчезнуть. Рассудок парня был затуманен, и на животных инстинктах он переживал, что ему отведено очень мало времени в этом прекрасном месте. Разбойник даже не помнил, что он начал испытания. Все это будто стерлось из его сознания, когда цель оказалась прямо перед носом. Внутри его разума что-то пыталось вырваться, но он даже не пробовал понять, что именно. Он торопился. Уиллу казалось, что если он хотя бы на одну секунду остановится, обдумывая свое состояние, то все, что находится перед ним, пропадет. Он мельком бросал взгляд на свой лицевой счет и видел, как тот мгновенно пополнялся, что ускоряло его действие. Плюс 57 золота. Плюс 63 золота. Плюс 39 золота. Плюс 71 золота. Плюс 104 золота. Плюс 92 золота. Плюс 97 золота. Плюс 126 золота. Сердце билось о грудную клетку, словно молота на ковальню, и все его тело пылало жаром. Ты ни за что не будешь страдать. Плюс 91 золота. Ты должна цвести, а не гнить в этом проклятом мире. Плюс 135 золота. «У тебя будет все, о чем ты только попросишь!» Плюс 248 золота. Уилл брал все больше и больше. Его глаза застилала пелена, и он, как заведенный, ни на секунду не прерывался. Он представлял, как его сестра и отец отдыхают на море, не заботясь ни о чем. Как она становится успешной женщиной, а отец находится дома со своими детьми как он подминает под себя этот ублюдочный мир, и ему никогда не придется слышать свой адрес слова унижения, которые снились ему в детских кошмарах. Больше никто, никто не посмеет смотреть на него сверху вниз. Больше, больше, больше! Его руки начали превращаться в покрытые чешуйками демонические лапы с когтями. А он все продолжал сгребать золото. Гора потихоньку становилась меньше и меньше. Ноги раздвоились и покрылись чешуйками и язвами, от которых начинало вонять. Но он не замечал изменений. Его остекленевший взгляд видел лишь золото, что до сих пор валялось нетронутым. Он хотел захватывать как можно больше, а одной пары рук было мало, и от этой мысли их стало на две пары больше. Тело менялось, покрываясь маленькими, похожими на рыбье золотыми чешуйками. У него выросли золотые рога, глаза превратились в бездонные омуты. Больше! Золото становилось меньше. Больше! Золото исчезает из кучи, а на его счету уже 205 триста золотых монет. Хвост возбуждений бьет по земле, покрытый так же, как его тело, золотыми чешуйками. «Я заберу все!» Уилл в ярости издал рыкающий звук. «Плюс 6350 золотых монет». Плюс 4891 золотых монет. Плюс 8421 золотых монет. Из его огромной пасти капала слюна. На спине начали вырастать огромные крылья, а тело раздалось до исполинских размеров. Уилл стал монстром, гниющим драконом с шестью руками и огромным, просто гигантским телом. Он лежал возле маленькой кучи золота и рычал, иногда поднимая голову, когда ему казалось, что из темноты кто-то выходит и хочет забрать его золото. Сколько он так лежал, кто знает. Сейчас он был доволен. Все золото, что он собрал, теперь принадлежит ему, и никто его не отнимет. Дракон осклабился. Так он раньше улыбался, когда... Когда что? Кто так улыбался? Дракон нахмурился. Что-то не давало ему покоя. В его разуме начало свербеть от какой-то мысли, что не позволяло ему спокойно лежать, как раньше, и наслаждаться ощущением близости с золотыми кругляшками. Тело начало содрогаться. Что ему мешает? Золото есть, теперь ему больше ничего не нужно. Ему? Почему ему? Он же хотел что-то сделать с этим золотом, но что? Огромное тело дракона начало ерзать. Он садился поближе к золоту, ложился на него, пихал себе в рот, думая, что проблема в этом, но его разум все еще был недоволен. — Что происходит? — зарычал дракон и удивился, услышав человеческую речь. — Что происходит? Глаза монстра сузились, и он осмотрел себя. Что-то было не так. Он он был меньше или больше? Он был монстром. Разум начал освобождаться от цепей, что его сдерживали. Уилл начал потихоньку вспоминать все, что с ним происходило, и по его монстроподобному телу пробежала дрожь. «Я стал драконом?» «Как такое возможно?» Он окончательно пришел в себя. Молодой человек не знал, как долго он пробыл здесь и что ему теперь делать. Никаких системных сообщений, никаких подсказок и никакого выхода. «Это же испытание. Значит, то, что произошло со мной, часть этого всего. Только это испытание чего? Разума, сердца или души?» «И что нужно сделать, чтобы его пройти?» Ворон лежал на брюхе и размышлял. «Как там говорилось, мы те, кто сошел с пути, превратив себя в то, что мы сейчас есть. Все можно вернуть, лишь бы было желание. Так вроде?» «Значит, я сошел с пути, когда поддался своим внутренним демонам и стал демоном снаружи. Какое, однако, жуткое испытание. И как мне вернуть все обратно? «Нет». Уилл глянул на свой лицевой счет. 234 530 золота. Ну, это же не может быть правдой. Значит, мне по-любому придется от этого отказаться. Да и не думаю, что я смогу выйти в теле дракона. Тогда в чем смысл? Ворон, успокоив разум и в который раз убедив себя, что эти деньги ему бы все равно не достались, начал высыпать все обратно. Некоторое время спустя он избавился от всего, что было не его, и ничего не понял. Разбойник все еще оставался монстром, а золото... Золото лежало на его счете? Н... Невозможно! Он снова начал скидывать золото, но оно возвращалось к нему на счет. Разум начал потихоньку паниковать, когда после пятой попытки у него ничего не вышло. Самый простой способ оказался неэффективным, но другого он не видел. Парень несколько часов сидел в темноте, но так ничего и не понял. «Если я не вижу решения проблемы, тогда как мне выйти?» И только он об этом подумал, как перед ним выскочило сообщение «Желаете закончить испытание?» Уилл пытался последний раз придумать выход, но не смог. Использование навыков в этом теле не работало. Пробежав несколько десятков минут в темноту, он понял, что куда бы ни пошел, он всегда возвращался к тому, с чего начинал. «Да, я хочу закончить испытание. У него будет еще две попытки, может он что-нибудь придумает?» «Испытание будет считаться проваленным. Вы уверены, что хотите выйти?» «Да». Он стоял перед той самой дверью, а неподалеку стояла Рина и Дальтара. «Ну и как?» – спросила Рина. «Плохо». Разбойник посмотрел на таблицу. «Добро пожаловать! Чистый разумом 7 из 100 процентов».